Глава 37. Конный отряд проехал через парк к дому в 9 утра. Солдаты спешились во дворе, их командир, полковника штаба сэра Хардреса Уоллера в Селтоше, через слуг передал мне, что я немедленно должна одеться и спуститься вниз, чтобы сопровождать его в Фоуи. Я к этому времени уже завершила свой туалет, и когда слуги отнесли меня вниз, я увидела, что его люди отдирают стенные панели в галерее. Ищейки прибыли. «Солдаты парламента однажды уже тут полностью все разорили», — сказал я офицеру. «И моему зятю понадобилось четыре года, чтобы привести дом в маломальский приличный вид. Неужели ему придется начать все сначала?» «Прошу прощения», — ответил мне он. «Но власти не могут рисковать, имея дело с таким человеком, как Ричард Гренвилл». «Вы думаете, его тут найти?» «В Корнуоле есть десяток домов, где он мог бы спрятаться», — ответил он, — «и Билли один из них. Поэтому я вынужден тщательно обыскать дом» не думая о комфорте его обитателей. «Боюсь, некоторое время жить в нем будет невозможно, поэтому я должен просить вас поехать со мной в Фуи». Я оглянулась вокруг, прощаясь с местом, которое в течение двух лет было моим домом. Я уже видела однажды, как его разграбили. Я не хотела снова быть свидетельницей этого. «Я готова», — сказала я офицеру. Когда меня посадили в носилке рядом с верной Матти, то услышала знакомые звуки. Это солдаты топорами сдирали деревянные панели со стен и как в сорок четвертом году еще один шутник уже взобрался на колокольню и повис на перекладине, раскачивая колокол из стороны в сторону. Его звон преследовал нас, весь наш путь через парк. И это, подумала я, предзнаменование. Я прощаюсь с Мэна Билли навсегда. Я больше никогда не буду здесь жить. — Мы поедем по берегу, — сказал офицер, заглядывая в окно носилок. Главная дорога забита войсками, направляющимися в Хелстон и Пензас. Неужели вам нужна целая армия, чтобы подавить такое маленькое восстание? Мы расправимся с бунтовщиками через день-два, но войска нужны не для этого. Они будут теперь находиться здесь постоянно. Отныне никто в Корнуэле и не помыслит о мятеже. Он говорил мне все это под траурный звон колокола, который, казалось, подчеркивал зловещий смысл его слов. Тогда мы проезжали под смотровой площадкой, я взглянул на место, где вчера еще стоял летний домик и увидел там дымящиеся головешки и кучу камней. Кто устроил тут поджог? Почему приказанию? Обратился офицер к своим людям, и кто-то из них по его распоряжению поднялся наверх, чтобы обследовать пожарище. Носилки остановились. Через несколько минут офицер вернулся и спросил меня, что это было за строение. Я не могу этого понять, от него практически ничего не осталось. Но сгорело оно совсем недавно. Угли еще тлеют. Летний домик, спокойно ответила я. Моя сестра, миссис Рашли, очень его любила. Мы часто здесь сиживали, когда она была дома. Она очень расстроится, когда узнает об этом. Думаю, полковник Беннет вчера приказал его уничтожить. — Полковник Беннет? — произнес офицер нахмурясь. — Не имел права делать это без разрешения шерифа, сэра Томаса Эрла. Пожав плечами, я сказала ему, «Может, у него и было такое разрешение, я не знаю, но он член комитета графства, а потому может здесь хозяйничать, как хочет». «Этот комитет слишком много себе позволяет», — недовольно заметил он. «Если его члены будут продолжать в том же духе, то у них будут крупные неприятности. Армия не любит, когда вмешиваются в ее дела». Все еще кипят негодования, он сел на лошадь и буквально прорычал приказ двигаться дальше. «Гражданская война», внутри гражданской войны. Неужели ни одна из сторон не может поддерживать мир в своих собственных рядах? Пусть парламент и его армия ссорятся как можно больше. В конце концов, мы от этого окажемся в выигрыше, пусть и не скоро. Когда я обернулась, чтобы бросить последний взгляд на дымящиеся останки летнего домика, смотровую площадку и деревья в парке, мне на память пришли слова, которые были в ходу два года назад, в 46-м, когда растает снег когда наступит оттепель когда придет весна по крутой тропе мы спустились к придмуту был отлив ткани срок выступал из воды всей своей громадой и на горизонте виднелся уменьшившийся почти до размеров точки парус ручей на котором стояла деревянная мельница журча струился по гальке с дальнего болота с шумом разрезая телом воду тяжело поднялся в воздух лебедь и сделав круг Полетел куда-то по своим делам. Мы взобрались на следующий холм, проехали мимо поместья кумп, где жили кузены моих Рашлиев, и добрались, наконец, до города. Меня привезли в дом Джонатана на набережной Фоуи. Первым делом я посмотрела на пристанища взглядом шхуну у принадлежавшего ему причала, но там было пусто. Вода в гавани была серой, совершенно неподвижной, и на ее акватории не было никаких судов, кроме маленькой рыбачей лодки в дальнем конце у Пол руана. Прохожие с любопытством наблюдали, как меня вынимали из и, посадив кресло, повезли в дом. Зять ожидал меня в гостиной. Стены этой комнаты были отделаны темными панелями, как в столовой в Менобилле, а большие окна выходили на набережную. На полке стояла большая модель корабля, того самого, который построил его отец сорок лет назад, чтобы вместе с Дрейком вступить в бой с непобедимой армадой. Он тоже был назван Фрэнсис. — Сожалею, — заявил доставивший меня офицер, — но в течение двух-трех дней, пока мятеж не будет окончательно подавлен, ваш дом будет находиться под наблюдением. Я вынужден просить вас, сэр и эту леди, никуда не выходить, пока это все не кончится. — Я все понимаю, — сказал Джонатан. — Я привык к этому. За мной следят уже так долго, что день-два ничего не изменит. Офицер ушел и часовой занял свое место под нашими окнами, совсем как накануне в Менобилле. «У меня есть вести о Робине», — сказал Джонатан. «Он арестован, его держат в Плимуте, но у них против него почти ничего нет. Когда все здесь затихнет, его отпустят, при условии, что он присягнет на верность парламенту, как это был вынужден сделать я». «А что потом?» — спросила я. «Что ж он станет сам себе хозяином и может осесть где-нибудь и жить в мире спокойствии? У меня есть небольшой домик в Тайвардрэйте» которая ему вполне подойдет. И тебе, Хонор, тоже, если таково будет твое желание. То есть, тут он замялся, если, конечно, у тебя нет других планов. Нет, у меня нет других планов. Он поднялся с кресла и подошел, тяжело опираясь на свою палку к окну, с огбенной и седовласой. Он смотрел на море, и до нас доносились крики чаек, круживших над водой. — Фрэнсис отплыла сегодня в пять утра, — медленно произнес он. Я молчала, и он продолжал. Рыбак, отправившийся на ловлю омаров, зашел в Придмут за пассажиром. Тот ждал его на берегу, как и было условлено. Он выглядел худым и изможденным, так передал мне этот парень. Но, судя по всему, испытания не слишком сказались на его здоровье. «Только один пассажир?» — переспросила я. «Да, он был один». «А почему ты спрашиваешь?» Он уставился на меня, и в голосе его зазвучала тревога. «Ты так побледнела? Что-нибудь случилось? Чайки все так же продолжали кричать, и к их гомону присоединились звонкие голоса, игравших на набережной детей. «Нет, ничего существенного», — успокоила я его. «Ты хочешь что-то еще мне сказать?» Он подошел к своему письменному столу в дальнем углу комнаты, открыв ящик, вытащил оттуда веревку с привязанным к ней ржавым крюком. «Перед тем, как зайти на борт шхуны», — продолжал он свой рассказ — Пассажир отдал вот это рыбаку и велел передать мистеру Рашлю из рук в руки. Паренек принес мне эту штуковину, когда я завтракал. Веревка и крюк были завернуты в лист бумаги, на котором было написано. Скажите, Хонор, что последний из гранвилов выбрал свой собственный способ бегства. И с этими словами он протянул мне записку. «Ты понимаешь, что это значит?» — спросил он. Долгие минуты я молчала, глядя на зажатый в руке обрывок бумаги, но видела я не ее, а руины летнего домика, навеки скрывшего под собой секрет подземного хода и темную клетку в основании башни, мрачную, как могила. «Да, Джонатан», — наконец ответила я. «Да, я понимаю». Он внимательно на меня посмотрел и убрал веревку с крюком обратно в ящик. Что ж, слава небесам, теперь все позади, и опасность, и нечеловеческое напряжение. Мы больше ничего не можем сделать. Да, — эхом отозвалась я, — мы больше ничего не можем сделать. Он вынул из буфета два бокала, наполнил их вином и протянул мне один из них. «Выпей это», — тихо сказал он, взяв меня за руки. И голос его звучал очень мягко. «Ты прошла через тяжкие испытания». Он высоко поднял свой бокал и отсалютовал им кораблю, на котором его отец воевал с армадой. «Давай выпьем за другую, Фрэнсис, из-за генерала, короля на западе. Пусть найдет он в Голландии безопасное убежище и тихие радости». Я пила в молчании, потом поставила бокал на стол. «Ты не допила», — сказал он. «Когда в бокале остается вино, это приносит несчастье тому, за кого пьют. Пей до дна». Я снова взяла бокал и поднесла его к свету. Вино было прозрачным и очень красивого красного цвета. «Ты когда — Ты когда-нибудь слышал, — спросила я, — те слова, которые Дэвил Гренвилл написал Джону Треллани? Какие слова? Я как будто снова, как день назад, очутилась в галерее Менобилли с Ричардом у окна, Гартрид на кушетке и Дик, не сводивший глаз с отца в темном углу. И медленно процитировала по памяти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 Я дала бокал Джонатану. — Это прекрасные, благородные слова, — сказал Джонатан. — Как сами Гренвиллы, все, без исключения. Пока звучит это имя, мы, корнуэльцы, будем ими гордиться. Но дэвил был лучшим из них. Когда настал час, он выказал величайшую храбрость. — Последний из них тоже выказал величайшую храбрость. — О ком ты говоришь? — спросил он. — Он был всего лишь мальчишкой, чье имя никогда не будет занесено в фамильную историю Гренвиллов и который никогда не будет погребен на церковном кладбище, блистуи. — Ты плачешь? — сказал мне Джонатан. — Это было для тебя очень тяжелое время. Наверху тебя ждет постель. Пусть мать тебя туда положит. Не стоит унывать. Все самое худшее осталось позади. Настанут лучшие времена. Однажды король снова вернет себе трон. Однажды твой Ричард снова вернется к тебе. Я посмотрела на маленький корабль на полке, и поверх его мачт на бескрайнее море за окном, которое уже успело принять глубокий синий цвет. Рыбачьи лодки поднимали паруса, и над ними, крича, кружили чайки, как белая пена на голубом небе. «Да, однажды, — сказала я, — когда растает снег, когда наступит оттепель, когда придет весна».